посигал на догму. В христианском мире х о д и л о даже меткое словцо монаха Бернара де Лисье, францисканца, который вздумал бороться против доминиканской инквизиции и имел смелость я в и т ь с я со своими проповедями в самый Авиньон, что стоило ему пожизненного заключения.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 Вот почему за папским столом находился известный цистерианец Жак Фурнье, сын булочника из Фуа в Арьеже, бывший аббат фон Фруада и епископ Памье, прозванный за своего одеяния белым кардиналом. И этот Фурнье, будучи самым близким лицом святого отца использовал все свое знание а п о л о г е т и к е для обоснования и оправдания придерзостных положений главы христианского мира. Папа Иоанн продолжал, «Так что, м и с с и р граф, пусть не беспокоит вас ересь мавров. Давайте лучше охранять наше побережье от их кораблей, но самих их предоставим суду всемогущего Бога, ибо, в конце концов, они его создания».